Глава 11. В конце концов мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Мартин Лютер Кинг. У Любавы Мефодиевны никогда в жизни не болела голова. Она была здорова как бык и очень гордилась этим фактом. В детстве маленькая Любава бегала на всех зорницах и школьных олимпиадах марафоны и спринты, побеждая всех и каждого. Отец охал и говорил, что зря она все это. Лучше бы в церкви помогла, а не дурью маялась. Но от этих упреков Любава бегала только быстрее. Словно старалась убежать от уготованной ей участи быть как все, служить всю жизнь в церкви. Правда, когда в 12 лет начала расти грудь, бегать стало тяжелее. Но упорная девочка продолжала это делать до окончания школы, надеясь получить еще и хорошую характеристику для поступления в школу милиции. О том, как кричал отец и плакала мать, когда Любава втайне от них всё-таки поступила в желаемое заведение, Любава никогда не вспоминала. Да и сейчас, спустя столько лет, тоже не хотела, похоронив воспоминание очень глубоко. Пора было уже отстраняться от этих чудиков. Поиграла вчера в команду и ладно. Настало время приступать к настоящему делу. То, что камер в парке нет, это плохо. Потому как, если камеры есть, к ним всегда можно подключиться, а так придётся ставить свои. Несмотря на комплекцию и возраст, Любава Мефодиевна ощущала себя сейчас Джеймсом Бондом, Штирлицем, Борном, ну и ещё миллионом всяких героических мужчин разом. За жизнь у неё накопилась масса знаний и умений, которые почему-то не понадобились государству, а зря. Начальство чаще замечало округлые формы Любавы Мефодиевны, что были у неё с самой молодости. Да и её хоть и привлекательное, но довольно простецкое лицо. Они твердили, что разведчицами должны быть красотки, которые в крайнем случае смогут соблазнить объект. Женщины из народа, о которых говорят кровь с молоком, даже таких умных, как Любава Мефодиевна, не жаловали, а определяли за компьютер и другие приспособления криминалиста в душную лабораторию. В молодости она искренне не понимала, почему начальство любит красивых. А теперь удивлялась к его тяге к молодым. Ведь у таких, как она, столько плюсов. Например, опыт, плюс им не надо уходить в декретный отпуск, и ещё у них не будут постоянно болеть маленькие дети. Также пенсионеры не заглядываются на мужчин и не заводят шашни на работе. Хотя в этом вопросе любавы Мефодиевна лукавила. Она была женщина одинокая, так что бывало, нет-нет, да и заглядывалась на какого-нибудь статного коллегу. Но всех преимуществ полицейских пенсионеров начальству не надо. Им хочется видеть красивые молодые лица. Такой вердикт вынесла Любава Мефодиевна, когда по достижению 50 лет её попросили уволиться. Её место уже с нетерпением ждала блондинка с раздутыми гелем губами, чья-то то ли дочь, то ли жена. От воспоминания о такой несправедливости у женщины, который раз встал ком в горле. Обида не проходила, и она попыталась себя успокоить. Не ноя любова, ведь сейчас стало даже лучше, интереснее. Вот иди и работай так, чтобы стальные облезли от зависти. С этой мыслью она встала с кровати, на которой изображала болеющую, взяла с собой всё, что привезла в чемодане с двойным дном, и направилась выполнять свои прямые обязанности. На сегодняшний день перед ней стояло две задачи. Первая поставить маленькие камеры в лучших точках парка. Второе связаться по уговоренной ранее связи с опарником, так как телефоны здесь не ловили сигнал. С первым в полной мере справиться не получилось, потому как Люба вомефони набыстро вычислила, что охрана и есть обслуживающий персонал. Повара, официанты, электрики и даже администратор все они были одновременно и охранниками. У всех под спецодеждой скрывались бицепсы, и абсолютно все очень цепко наблюдали за Кругой, практически не оставляя ни подконтрольного им пространства. Любава Мефодиевна не смогла ни на секунду оказаться одна, будь то подворотня между большим театром и цирком или площадка около Екатерининского тронного зала, который готовили к концерту, устанавливая там какую-то странную аппаратуру. Возле Любавы всегда кто-то находился. И этот кто-то не был к ней, что называется, равнодушен. Иногда замаскированным, а чаще простым и наглым взглядом, люди отслеживали каждое её действие, не давая осуществить её план. В конечном итоге, женщина успела поставить лишь одну камеру, и то, как ей казалось, не туда, куда надо. Привет, мам, услышала она тихий голос за спиной и чуть не обернулась, испортив всё. Они договорились, не зная, что их ждёт в парке развлечений. встретиться в 30 метрах от входа на лавочке в кафе или где-нибудь ещё. По стечению обстоятельств местом встречи оказался фонтан Большого театра, который, как и все находящиеся здесь здания, присутствовал в уменьшенной версии. Привет. Тихо и не поворачиваясь ответила Любава Мефодиевна. Как у вас? Всё тихо, отозвался сын неуверенно. Но клиент очень нервничает. Ты знаешь, мам, Мне кажется, что у нас с тобой не вся информация, и нас используют в тёмную. Может быть, подтвердила Люба в мефодивно расплывчато. Мне тоже здесь не всё нравится. Как твои новые коллеги? спросил он, и Люба подумала, какой у неё вырос заботливый мальчик. Забудь, отмахнулась она. Одним словом, дилетанты. Установи камеру в номере заказчика, велела она, возвращаясь к главной задаче. Мам, так нельзя. Камера в номере это нарушение всех этических правил и норм, да ещё и без согласия. Возмутился сын, и она даже почувствовала, что он повернулся в её сторону, нарушив инструкции. Цыц, сядь, как сидел, и не мамкой, зашипела она, вставая и собираясь уходить. Их встреча уже затянулась и может вызвать подозрения. Сам говоришь, врёт. Значит, мы должны себя обезопасить. Уже удаляясь, Любава Мефодьевна переживала, не слишком ли была строга к собственному дитятке. Но уже через пять минут все мысли вылетели из головы, потому что ей навстречу шла Зина с бледным лицом. «Ольга пропала», — сказала девушка испуганно. «Она давно уже должна была вернуться, но ее до сих пор нет». «А откуда она должна была запускать мини-коптер?» — спросила Любава Мефодьевна. «Да вот отсюда и должна была. Он миниатюрный, никто бы его не заметил». Зина была действительно взволнована, но почему-то Любаве показалось, что дело не только в Ольге. Пойду поищу её за воротами. Может, она инициативу решила проявить и снять весь окон, предположила она. Будьте осторожны, очень серьёзно предупредила Зина, и Любава Мефодьевна укрепилась в мысли, что Ольга это только часть проблемы. Не переживай, Зина. Да что с этой ущербной сделается-то? постаралась снять напряжение она. Но начальница не поддержала лёгкого тона. Здесь всё не так, как кажется на первый взгляд, и все не те, за кого себя выдают, проговорила она, и Любава мысленно с ней согласилась. Ведь она, Любава Мефодиевна, самый лучший тому пример. Она сама не та, за кого себя выдаёт. Засушенную воблу вдруг стало страшно. Неприспособленная она какая-то. Пропадёт ещё, а Любаве этот грех на себе потом нести. Она и сама не заметила, как в первый раз подумала о своей напарнице с теплотой.